7 октября. Выходной. Проснулся в 8.30. И пока ребята спали, в первом сеансе связи сбросил на землю записанный вчера телевизионный репортаж о разгрузке космоса 1686. Сегодня два сеанса встречи с семьями. В первом сеансе не было изображения. За перерыв успел поменять ТВ-приемник на старый. Но во втором сеансе только в конце связи увидели своих. Особенно счастлив был Васютин, увидев свою дочку, которая делает первые шаги. Лиля быстро передала мне ответы на мои вопросы о даче, хотя она к тому времени уже сгорела. Рассказала о поездке руководителей Кировской области Бокатина и Паузина в деревню Березкины. Не доехав почти километр до деревни, они дальше были вынуждены идти пешком. Будет дорога, школа не закроется. Пишу в то время, как станция делает свой двадцатитысячный виток. Он начался на экваторе в 21.03.10, а в 21.30, в сеансе связи, мы поздравили разработчиков станции с этим событием. Лежу в мешке, закрепленном на боковой стенке станции, закрыв глаза, и слушаю Баха, запись из Домского собора. В глазах полярное сияние, которое как бы пульсирует под музыку, исходящую из труб органа. Да и сам орган своими трубами напоминает полярное сияние. Впечатление от красок полярного сияния у меня осталось со вчерашнего дня, когда я видел его над Канадой. 10 октября. Утром опять встали в 7.00. Вчера легли в 23.00. Заснули быстро. Правда, в 2.00 встали как по команде. Разбудила сирена. Но тревога была ложной. Целый день летал от одного пульта к другому, так как ребята оба сидят в научном модуле. В 12.00, когда Джанибеков и Гречка выходили с самолета на Чкаловском аэродроме, прибыв с Байконура, я крутил педали велоэргометра с приличной нагрузкой. Джан уже дома, а у меня дальняя дорога. Мы с ним не раз отмечали, что самая тяжелая работа – это физо. Удивляло одно – восстановление мышц ног после часового вращения велосипеда или бега, По дорожке. Проходило быстро. Невесомость позволяет полностью расслабиться после нагрузок. Кручу педали и слышу голос моего командира. Товарищ председатель государственной комиссии. Программа первого этапа четвертой экспедиции выполнена полностью. Командир корабля «Союз Т-13» Джанибеков. Как будто только сегодня завершился для меня полет с Володей Джанибековым. После встречи на Чкаловском аэродроме возложение цветов к памятнику первопроходцу космоса Юрю Гагарину, Володя доложит в «Звездном городке» Государственной комиссии о выполнении программы первого этапа полета. А у меня впереди второй этап, и не менее сложный. 13 октября. 130 суток полета. Выходной. Ждал этого дня. Просматривая программу, узнал о связи с семьями, на который придет Джан. Рад был его услышать, а еще больше увидеть». Месяц назад мы с ним сидели рядом у экрана и смотрели на наших родных на земле, а сегодня я смотрел на него. Он сказал, что хочет обратно на станцию. Наши с ним сеансы связи с семьями проходили более сухо, все по делу. Однажды Лиля Дженнибекова сказала, «Володя, ну скажи хоть одно теплое слово». Через несколько секунд был короткий ответ, телогрейка. Еще о сеансе связи. Детский сад был в полном сборе. Дима нас развеселил тем, что рассказывал о походе в карьер, где увидел много интересного. Получили программу на две недели. Первая неделя – эксперименты в научном модуле, а вторая – подготовка к выходу в космос. Весь день занимался исследованием зрения. Достал прибор «Контраст», который мы создали совместно с Государственным оптическим институтом, и исследовал контрастно-частотные характеристики глаза – у Васютина и Волкова. Записал результаты наблюдений прибором «Спектр-2» цвета морской поверхности океана, сравних их с атласом цветности. За предыдущую неделю я провел очень много визуальных наблюдений Земли и атмосферы. На севере США, на границе с Канадой, уже третий день лежит снег. Выпало его много. Хорошо дешифруются вспаханные поля, на которых снег растаял. 14 октября. День начался с телевизионного сеанса. На встречу с нами пришли американские астронавты Том Стаффорд, Дик Слейтон, которые работали по программе «Союз Аполлон», и будущий астронавт Уильям Нельсон, конгрессмен, который стартует 20 декабря 1985 года на Шатле. Было еще несколько конгрессменов, руководители НАСА. Встреча прошла интересно. Они пожелали нам успешной работы и встречи в космосе с будущим экипажем шаттла. Установил на зарядку новый аккумулятор, пришедший с грузовиком. Он будет резервным. А после обеда еще два заменил новыми. Пришлось опять вскрывать три панели и даже двигать систему игла. Сейчас доступ к панелям с блоками аккумуляторов свободен. Но устройству бани система игла все равно мешает. Мыться будем на земле. В общем, ремонтной работы было столько, что к вечеру накопилась усталость. Правда, после физо голова болеть перестала. Растерся мокрым полотенцем, нашел костюм с электростимуляцией и к столу. Ребята уже приготовили ужин. Заключительный сеанс связи был в 22.50. Прослушали известия из дома и поставили им запись со словами песни, которую исполнял Леонид Утесов. Но что сказать вам, москвичи, на прощание? Что пожелать вам? Работа на станции продолжается по программе. Стали плохо спать. Не знаю, какая температура, но жарко. Нас сейчас наверху трое. Спим мокрые, часто просыпаемся. При выполнении экспериментов находил очень много нестыковок в документации с оборудованием и методикой проведения экспериментов. 16 октября. Готовили схему записи экспериментов для телеметрии. Установили фотоаппарат на кронштейн по оси 2. В штатном кронштейне фотоаппарата есть отверстие для винта, а в подвижном кронштейне есть винт, но у них разная резьба, поэтому пришлось наматывать нитки на винт. Кронштейн же на иллюминаторе имеет посадочные места совсем под другой штырь. Выручает невесомость и скотч. Провел один сеанс наблюдений в научном модуле еще раз убедился в правильности своих замечаний по увеличению резкости изображения в различных каналах. Их на заводе так и не удалось отрегулировать. Утром говорил с заместителем руководителя полета Виктором Благовым, который, похоже, создан для этой работы. Видя нас со стороны, он понимал мои проблемы, советовал, как лучше планировать работу, каждому отдельно или всем вместе, а мы уже будем распределять ее между собой». Но как бы мы ни планировали, все равно вся станция висит на мне. Одновременно придется участвовать во всех экспериментах и операциях по обслуживанию станции. У Володи опять небольшой срыв. Хандра. Его раздражает музыка. Лечу лекарствами и советами. Самое лучшее лекарство – это работа. Сегодня он занимается визуальными наблюдениями по программе, разработанной Тищенко, которую они привезли с собой. Колорометрические наблюдения океана, суши. Работа нужна интересная. У ребят сегодня месяц со дня старта. Вечером это дело обсудили за ужином. Говорят, что время пролетело быстро. Я знаю, что именно первый месяц кажется дольше, чем второй, а тем более третий. Ребята уже привыкли к невесомости. Я задумался однажды о длительности пребывания в космосе. В общей сложности я был в космосе дольше уже многих космонавтов. Но мы летаем долго не ради рекордов. Увеличение продолжительности полетов необходимо для будущих станций, новых программ исследования космоса. Продолжаем следить за ростом растений. Перец вылез совсем хилый, а вот лук растет стремительно. К вечеру одна стрела достигла уже 5 сантиметров и вылезли еще две. За несколько дней он дотянулся до лампы, пришлось его срочно перевесить. Были сеансы связи с семьями. И из переговоров с Гречкой я узнал, что готовится комплексная программа по серебристым облакам. Наши наблюдения в космосе дали очень интересные результаты. Жора предложил мне при возможности продолжать такие наблюдения. Жена сообщила, что у нас дома был Джан, просидел пять часов. Она была на пресс-конференции, посвященной завершению первого этапа полета нашей экспедиции. Ровно месяц назад... Была произведена расстыковка корабля «Союз Т-13» со станции «Салют-7» — прощание с Памиром и Жорой. Не могу заставить себя называть его Памиром. Слишком дороги мне эти позывные, многое с ними связано. Как будто, почувствовав это, Жора в очередном сеансе связи произнес «Говорит Чегет Памирович». Жизнь на станции идет своим чередом. Начали подготовку к выходу в открытый космос. Настораживает старая Володина болячка, которая возникла, по его словам, после тренировки в гидролаборатории. Решали с землей не консультироваться до выхода. Питание у нас на станции стало более регулярное, чем было с Джаном. Частенько мы с ним забывали пообедать, и тогда через каждый час пили чай. Всякое бывало. А сейчас я в завтрак съедаю творог, какую-нибудь банку с мясом, пью чай или кофе. Второго завтрака почти не бывает, а только сок после физо. В обед рыбу или паштет, сублимированный суп и банку с мясом или рыбой без гарнира. В ужин опять творог или сыр, иногда мясо. Два чая, через день молоко. Утром перед завтраком ложка меда. 26 октября. Выходной. Наверное, впервые за много недель почти ничего не делали, отдыхали если не считать закрытие кассеты контейнера метеоритной пыли, установки кабель вставки в систему пульта выхода в открытый космос, замены сборника урины и двух физкультур. А для отдыха сделал несколько снимков усов на заходе солнца. В утреннем сеансе связи говорил Савченко. Получил информацию о результатах нашей работы с гречка и рекомендации по экспериментам с Дугой, Спектром и Скифом. Суббота... Банный день, смена белья. Прошло 143 дня со дня старта. И, перелеснув страницы дневника, я заметил, что стал писать 140-е, 141-е, 143-е сутки. Это не из-за того, что начал считать дни, а просто эти цифры кое-что напоминают. Сегодня думал о том, что летается легко, как будто и нет никакого отличия от работы на Земле, как будто я уже много лет... Нахожусь здесь и делаю эту работу. Все как обычно, от подъема до отбоя. Разница с землей только в том, что здесь не нужно ходить на работу. Проснулся, выплыл из спальника, и ты уже на рабочем месте. Только вот у Володи бы наладилось здоровье. И сразу бы стало все хорошо. Саша вчера поймал солнечный зайчик. Я сегодня целый день капаю мольбуцит, да прикладываю чай к глазу. Я сам прошел через это, и у меня свое опыт лечения». К выходу, который намечен на завтра, его необходимо вылечить. В космосе я столкнулся с тем, что нас очень мало готовят на Земле по программе неотложной помощи. Не всегда можно срочно связаться с Землей, проконсультироваться, а если и связываешься, то у них все превращается в панику, как в случае с Саринкой у меня в глазу, когда Джан невзначай об этом сказал. Космонавт должен иметь возможность сам принять решение, Сам оказать помощь при необходимости. 28 октября. Ну и денек сегодня. А началось все вчера. Тренировка по выходу была выполнена. Все сделали, как учили. Смотрел на Васютина. Тяжело ему, весь напряжен, комок нервов. Вчера за ужином твердо сказал, что нужно консультироваться с землей по поводу болезни. Ждать дольше нельзя. Саша меня поддержал. Он, конечно, знал, что был на Земле перед полетом. Провели сеанс встречи с семьями, а в последнем сеансе я вызвал на связь заместитель руководителя полетом по медицинской части и попросил перейти на закрытый канал связи. В разговоре с Егоровым Володя рассказал, что в течение нескольких последних дней появились боли. Сначала думал, что они пройдут, но вот, мол, время идет, а боли не проходят и мешают работе. «Я сказал, что если есть необходимость выхода в открытый космос, то я пойду с Волковым». Далее Васютин рассказывал, что с ним произошло. Говорить Володе было сложно. Можно понять его состояние. Он очень подвел всех, сорвал программу. Сеанс закончился. Долго не ложили спать, успокаивая его, так как у него началась истерика. Ночь почти не спали, состояние больного было крайне тревожное». Утром на первом сеансе уже был рюмин. Опять последовал подробный рассказ о самочувствии больного, и так каждый сеанс. Весь день ничего не делали. В ЦУП срочно вызвали специалистов, и после дополнительных вопросов вечером в двух сеансах академик Газенко дал мне необходимые рекомендации по лечению Володи. «Почти все препараты, которые рекомендовала Земля, я уже приготовил. Это были антибиотики» и психотропные средства. Уточнил только дозировку. Выход в открытый космос пока перенесли, а Васютину отменили его вообще. Первоначально планировалось, что мы с Сашей пойдем 2 ноября. Просмотрел инструкцию, проверил оборудование, провел пробу на велоэргометрии с ручной динамометрией. Пробы лучше, чем перед первым выходом. Настроение у Васютина к вечеру чуть улучшилось. Спал первый шок, но он сразу же превратился в больного. Раньше держался. У него появилась уверенность, что можно вылечиться и здесь. О посадке он уже не думает. В одном из сеансов связи по просьбе Глушко был экстрасенс, в которого Валентин Петрович очень верит. Он пытался внушить больному, что сейчас снимет боль. Но чуда не произошло. Может быть, потому что пациент в это не верил. 31 октября. Октябрь прошел. Последние дни его были тяжелыми, но вроде бы здоровье Васютина улучшается. Боли стали меньше, хотя еще держится температура. Сегодня уже работали. Пришла программа работ до 10 ноября. Про выход пока ни слова, решение не принято. Дома порядок. У жены чистый четверг в Сандунах. А дочь репетирует на Красной площади в колоннах спортсменов в праздничный проход. Проросла третья луковица – празднику будет зелень. 2 ноября. Выполняем программу вдвоем, плюс еще и постоянный медицинский контроль состояния Васютина. Утром пульсы температуры были приемлемыми, а после обеда опять температура 37,4. Вечером наклеил датчики для кардиомонитора. Сутки вели запись параметров. Весь день Володя лежит в мешке, встает только поесть. Утром в сеансе связи Васютин сообщил Голубчикову, что на Земле перед полетом прошел курс лечения. Земля задумалась. «Представляю, что там происходит. Время неумолимо. Космический век короток. Возрастной барьер с каждым годом становится все более непреодолимой преградой. Срыв на тренировках, не говоря уже о полете, всегда вызывал настороженность медиков. Мысли всякие. Очень хочется закончить программу полета» которая началась с таких трудностей. Особенно сейчас, когда все работает на борту, только бы заниматься исследованием. Но сегодня, когда Володя признался врачам, что эта болезнь у него старая, те как-то неопределенно сказали «да». И мне опять показалось, что на земле не верят в успех лечения. Много хлопот с хозяйством, полно ведер с отходами, Необходимо перекачивать урину в пустые баки космоса 1686. Вечером на сеанс связи пришли Соловьев и Александров. Рассказывали о жизни отряда, о вечере ЦУПа, которому исполнилось 25 лет. Володя рассказал о поездке во Францию, где происходила встреча космонавтов и астронавтов. Было их 25 человек. Создали ассоциацию участников космических полетов. Через год будет проведен конгресс в Будапеште, на котором утвердят устав. 4 ноября. Васютин по-прежнему с температурой хандрой, но физическое состояние улучшается. Врачи успокаивали, что еще дней 10 и будет здоров. Скорее бы, а то он уже начинает действовать на нервы. Работы никакой не делает, а только занят рассуждениями на тему, что с ним будет дальше». Хочется побыстрее выйти на светлую сторону орбиты над страной. Соскучились по Земле, так как летаем почти все время над океаном. Сделал ним льдов, которые отрываются от Антарктиды. Очень много айсбергов. Видны до 45 градуса южной широты. ЦУП как-то потерял темп в работе. Иногда на наш запрос ждем ответа 2-3 дня. А если не переспрашивать, то и того дольше». Уже который день сообщаю, что летаем в районе полярных сияний над нашей страной. Наверное, нужны постоянные наблюдения, фотографирования. Вопрос задан, а ответа нет. Видимо, все думают о нашем больном. У Васютина состояние здоровья волнами. Сегодня вечером он пристает к нам с вопросом, не слышим ли мы музыку. Вот уже две недели мы ее вообще не включаем. Она его раздражает. Одна радость – это лук который растет быстро. Перо у первой луковицы уже длиной 43 сантиметра и начало уже завиваться по спирали.